На следующий день губернатор Стандарт-Айленда отправляется на Факараву с ответным визитом к старому офицеру и вновь оба принимают торжественный вид. Сходит на берег и квартет и направляется в резиденцию. Она представляет собой весьма простую постройку, в которой размещен гарнизон, состоящий из 12 старых матросов. На мачте перед домом развивается французский флаг. Хотя Факарава и сделалась, как мы уже говорили, столицей архипелага, все-таки она решительно уступает своей сопернице Ана. Главное селение не столь живописно расположено под зеленой сенью деревьев, и население здесь ведет не столь оседлый образ жизни. Кроме производства кокосового масла, центром которого является Факарава, жители занимаются также ловлей раковин-жемчужниц». Торговля перламутром заставляет их бывать на соседнем острове Туау, где для этого промысла имеется все необходимое оборудование. Туземцы смело ныряют в воду и не боятся 20-30 метровых глубин, так как привыкли хорошо переносить большое давление и способны удерживать дыхание больше минуты. Кое-кому из них было разрешено предложить именитым гражданам Миллиард Сити жемчуг и перламутр. Конечно, драгоценности у богачей города и без того хватает, но в естественном, необработанном виде жемчуг не так часто встречается, и уж раз такая возможность представилась, миллиардцы расхватывают добычу искателей жемчуга по неслыханным ценам. Если миссис Танкердон покупает очень ценную жемчужину, то, разумеется, и миссис Коверли должна последовать ее примеру. К счастью, это не аукцион, где за редкостную вещь набивают цену. Иначе неизвестно, до чего бы дошла эта цена. Другие семьи бросаются подражать своим друзьям, и в тот же день жителям Факаравы, как говорится на море, «привалило в сети». Дней через 10, 13 октября, на рассвете, жемчужина Тихого океана выходит в море. Покинув столицу, она достигает западных пределов архипелага. Коммодору Симкоу больше не надо страшиться невероятного скопления островов и островков, рифов и атоллов. Он без особых помех вышел из пределов Злого моря, перед плавучим островом простирается та часть Тихого океана протяженностью в 4 градуса, которая отделяет архипелаг Помоту от островов общества. Взяв направление на юго-запад, Стандарт-Айленд, движимый своими машинами мощностью в 10 миллионов лошадиных сил, направляется к острову, столь поэтически прославленному Бугенвилем, к волшебному Таити.